что ему все еще 25 пять лет. Мало того, он думает, что вам 50 Хотел бы я его видеть за работой. Да. Старый хрыч, разбитый подагрой. Да. Больной почки. Да. Не хватает трех зубов. Четырех. Тогда как у меня. Глядите. И раскрыв толстые губы, Портос продемонстрировал Два ряда зубов, правда, потемнее снега, но чистых, твердых и крепких, как слоновая кость. «Вы не можете себе представить, Портос», — сказал Д'Артаньян, — «какое внимание обращает король на зубы? Увидя ваше, я решился. Я вас представлю королю». «Вы? А почему бы и нет?» «Разве вы думаете, что мое положение при двое хуже, чем положение Арамиса?» «О, нет. Думаете, что я хочу предъявить какие-нибудь права на укрепление Беливе? О, конечно, нет. Значит, я действую только в ваших интересах. Не сомневаюсь в этом». «Так вот, я близкий друг короля. Доказательством служит то, что когда он должен сказать кому-нибудь что-либо неприятное, я беру эту обязанность на себя. Но, милый друг, если вы меня представите дальше...» «А Ромис рассердится на меня? Нет, на меня. Но не все ли равно, кто вас представит, он или я, если вас должны представить? Мой парадный костюм еще не готов. Ваш костюм и теперь великолепен. Тот, что я заказал, во много раз наряднее. Берегитесь, король любит простоту. В таком случае я буду прост. Но что скажет господин Фуке, узнав, что я уехал?» разве вы дали слово не покидать место вашего заточения не совсем я только обещал не уходить отсюда без предупреждения подождите мы еще вернемся к этому у вас есть здесь какое-нибудь дело у меня во всяком случае ничего серьезного. если только вы не являетесь посредником Арамиса в каком-либо важном деле даю вам слово что нет вы понимаете я говорю это только из участия к вам. Предположим, например, что на вас возложена обязанность пересылать аромисту письма, бумаги. Письма, да. Я посылаю ему кое-какие письма. Куда же? В Фонтенбло. И у вас есть такие письма? Но дайте мне договорить. У вас есть такие письма? Я только что получил одно интересное. Нужно думать. Вы, значит, их не считаете? Я не любопытен. И Портос вынул из кармана письмо, принесенное солдатам, которое он не читал, но которое Д'Артаньян уже прочел. «Знаете, что нужно сделать?» — спросил Д'Артаньян. «Да то, что я всегда делаю, отослать его вовсе нет. Что же удержать его у себя? Опять не то. Разве вам не сказали, что это письмо важное? Очень важное. В таком случае вам нужно самому свести его в Фонтенбло. Арамису? «Да, это правда. И так как король Фонтенбло, то вы воспользуетесь этим случаем. То я воспользуюсь этим случаем, чтобы представить вас королю. Ах, черт побери, Д'Артаньян, ну и изобретательный вы человек. Итак, вместо того, чтобы посылать нашему другу более или менее верное донесение, мы сами отвезем ему письмо. Мне в голову это не приходило, а между тем это так просто». Вот почему, дорогой Портос, мы должны отправиться в путь немедленно. В самом деле, согласился Портос, чем скорее мы отправимся, тем меньше запоздает письмо Карамису. Портос, вы рассуждаете, как Аристотель, и логика всегда приходит на помощь вашему воображению. Вы находите, сказал Портос, это следствие серьезных занятий, отвечал Д'Артеньян. Ну, едем. «А как же мое обещание господину Фуке?» «Какое? Не покидать Сен-Манде, не предупредив его?» «Ах, милый Портос!» — улыбнулся Д'Артаньян. «Какой же вы мальчик!» «То есть вы ведь едете у Фонтенбло, не правда ли?» «Да». «Вы там увидите господина Фуке?» «Да». «Вероятно, у короля». «У короля!» — торжественно повторил Портос. В таком случае вы подойдете к нему и скажете, господин Фуке, имею честь предупредить вас, что я только что покинул Сен-Манде. И произнес Спартос.